Глава 32. Это уже заявка на серьёзного садовода, усмехнулся маньяк при виде меня, вооружённого садовой тачкой зелёного цвета с оранжевой надписью "Счастливый сад" на борту. Голос у моего друга был слабым, хоть парень и пытался бодриться. Моя вылазка в посёлок обошлась без приключений. Встретил лишь пару спидеров, которых без проблем сбил с ног дар амуля. и добил топором. Удалось пополнить запасы провианта, хвала запасливости дачников и садоводов, продуктов длительного хранения в поселке, оказавшегося дачным, было в досталь. И, что немаловажно, на первом же осмотренном мной участке я наткнулся на эту садовую тачку. Садовая тачка, конечно, неполноценная ручная телега, на которой весь вес груза ложится на несущую ось, или оси, в зависимости от конструкции. Но всё же с помощью этого нехитрого приспособления даже не самый сильный человек способен передвигать груз массой килограммов 100-150. В общем, теперь наше сраное с ранним маньяком перемещение должно пойти куда как веселее. Пожалуйте в транспорт ваше маньячество, сказал я, аккуратно загружая маньяка в тачку. А вот всегда мечтал на такой штуке покататься, а никто не катал. Мечты сбываются. Я ещё грабли думал для тебя прихватить, но нужных размеров не нашлось. Большой личности, большие грабли. Ты же маньяк, личность большая, огромная. А нафига мне грабли? Грабли маньяк, чтобы грабить. Не думал в грабители податься. Мне, когда в детстве к деду в деревню приезжал, всё время не давал покоя этот загадочный садовый инструмент. Ведь грабли и грабители слова явно однокоренные. Даже думал как-нибудь при случае опробовать эту грозную палку с зубами в бою. Может, тут тайна какая-то скрыта, и с граблями проще ограбежами заниматься. Короче, очень мне грабли нравились, пока однажды на них не наступил После удара черенком по лбу тёплые чувства к граблям как-то схлынули. Вот люди в детстве космонавтами стать мечтают, а мы с тобой один мечтал на тачке покататься, другой граблями подраться. С тачкой двигаться стало гораздо легче, но вот состояние моего друга совсем не радовало. Я уже привык к тому, что у Улья, если имонный был ранен, но выжил в течение пары часов, то он уже не умрёт, ведь быстрая регенерация позволяет даже потерянные конечности со временем отращивать. А у маньяка эта регенерация вообще бешеная. Тем не менее, маньяку явно стало хуже. Весь вчерашний день он ехал в тачке, периодически кривясь от боли, когда его транспортное средство особо сильно трясло. на попавшиеся под колесо кочки или выступающим из земли корни и на его болезненно бледном лице иногда выступала испарина а сегодня он и вовсе начал впадать в забытьё не засыпать, а просто отключаться иногда на полуслове прямо во время разговора видимо застрявшие у него в лёгких пули нанесли гораздо больше ущерба, чем я предполагал слушай, брат, мне что-то совсем хреново сказал маньяк, когда под вечер мы остановились на опушке леса, чтобы перекусить и попить живчика. Да на ры я могу и не доехать. Что ты предлагаешь? Тащи меня к химику. Помнишь, мы железку переходили, когда в горку шли. Ага, ты говорил, кажется, что если по ней пойти, она выведет к стабу химика. Да, так и есть. Приведёт в само поселение. Оно в железнодорожном тоннеле начинается. Знахаря у этих придурков, конечно, нет. Слово придурки прозвучало с какой-то особенной теплотой и доброй усмешкой. Но медики среди них точно есть. Помогут, чем смогут. А если медиков будет недостаточно, мне идея доверять своего друга медицинским работникам неизвестной квалификации не очень понравилась. Я сам закончил два курса медо, так что у меня тоже в некоторой степени можно считать медиком. Однако я понятия не имею, чем можно помочь маньяку без специально оборудованной операционной и квалифицированных специалистов. Из него ведь глубоко засевшие пули извлекать нужно, а не насмар кличить. Я бы предпочёл доверить лечение маньяка хорошему знахарю. По слухам, самые сильные из иземонных, обладающих этим даром, способны чуть ли не мёртвых воскрешать. А если будет недостаточно, Манек по привычке попробовал пожать плечами и тут же скривился от боли. Если будет недостаточно, они помогут с транспортировкой моей тушки в Нару. Если даже у них не окажется транспорта, 4 человека с носилками по пересечённой местности Будут быстрее идти, чем один с тачкой. На утро мне не удалось разбудить маньяка. Парень что-то мычал, болезненно кривился, но в себя не приходил. Я аккуратно приподнял ему голову и влил в рот живчика. Маньяк сделал глоток живительного раствора. «Ну, хоть так, и то хлеб». Я вздохнул и погрузил тело своего бесчувственного друга в тачку, намереваясь сегодня во что бы то ни стало доставить маньяка к химику. Если этот хамоватый, нагловатый и временами сумасбродный тип умрет, я останусь один. Меломан, дед, проф и даже Лена не в счет. Они не заменят разделяющего твои взгляды на жизнь, понимающего тебя не то что с полуслова, а просто с полувзгляда, верного боевого товарища. Хоть ориентироваться в тусклом свете звёзд было непросто, глубокой ночью я вышел к насыпи железной дороги, ведущей к стабу химика. Я чертовски устал, но не прекращал движения, пока меня не окликнули откуда-то из леса, темнеющего по сторонам от насыпи. А куда это ты прёшь, мел человек, да ещё и ночью? «И кто ты, собственно, такой?» «А сам-то ты кто?» Не очень вежливо поинтересовался я. «Ну, считай, что я дозорный, периметр тут охраняю. Я тебе уже сообщил, куда надо. И, кстати, ты у меня на прицеле, так что дергаться не советую». И не собирался. «Я скилл, вольный рейдер, иду в стаб к химику. У меня на руках раненый, его зовут маньяк». Он говорил, что знает химика, и тот не откажет ему в помощи. Да, я, кажется, что-то слышал о маньяке. Голос дозорного стал задумчиво. Ладно, двигай дальше, тебя встретят, я сообщу о ранином. Не прошло и 5 минут, как меня встретили 4 вооружённых бойца, чуть взъерошенных, видимо, поднятых с постели, и от того хмурых рождебности они не проявляли, но огнестрельное оружие попросили сдать. И я хоть и с неохотой отдал им винтовку и пистолет. А ещё минут через 5 прибежали два человека с носилками. Они аккуратно переложили маниака из тачки и бегом же утащили его. Штаб химика был похож на нару, только в очень уменьшенном масштабе. Главный вход начинался с прорезавшего гору тоннеля Оба портала, которые были серьёзно укреплены. Бетонные стены, в которых виднелись огневые точки, массивные железные ворота и тоннели в глубине горы уходили несколько коридоров с кучей ответвлений. Причём пока меня вели по ним, я заметил лестницы, идущие вверх и вниз. Представив объём работы, проделанной что здесь, что в Норе, можно было только поразиться тому, как могут заморочиться люди. В общем, стаб химика напомнил мне муравейник. Есть такие муравьи, которые предпочитают не делать кучу из палочек и ещё какого-то мусора, а копать себе норы в земле. Меня провели в небольшой кабинет, где за письменным столом сидел взлохмаченный тощий парень в кроссовках, синих джинсах и коричневом свитере с изображённым на груди красным оленем. При моём появлении парень встал и протянул мне руку со словами: Привет, я химик, а ты друг маньека? Да, ответил я, пожимая протянутую мне руку. Я Скилл, крестник деда. Я нарочно обозначил, чем крестником являюсь, ведь стаб химика это вроде как отделение нары, а дед в наре личность известная. Это может добавить здешним обитателям доверия ко мне. Хотя похоже, ко мне тут и так неплохо относятся. Ну а я крестник маньяка, улыбнулся химик. Да, становится понятно, почему маньяк так уверен, что в штабе химика ему помогут. Хотя надо отметить, парень вообще создаёт хорошее впечатление. Вот только не очень он похож на главу, хоть и так сказать, вассального, но всё же отдельно в штаба. Ну или, может, я чего-то не понимаю. Да, как там маньяк, спохватился я, нарушая возникшую паузу. Идём спросим, сказал химик энергичной походкой направившись в коридор. Месник должен был его уже осмотреть. Месник звучит как-то не очень воодушевляюще, пробормотал я. Месник это наш главный врач. Он в прошлом мире был крупным кардиохирургом. работал с очень сложными случаями, отличный специалист. Он работает над исследованием анатомии заражённых, оттуда и прозвище такое. Сам понимаешь, специфика работы располагает. А так очень душевный человек. Немного попетляв по тускло освещённым бетонным коридорам, мы вышли в очень чистый и светлый холл с растениями в кадках и кожаным диванчиком у стенки. Химик постучал костяшками пальцев в деревянную двустворчатую дверь с красными крестами, и спустя пару секунд оттуда вышел грузный мужчина солидного вида в белом халате. «Добрый день», – мужчина поздоровался, стягивая резиновые перчатки и протягивая мне руку. «Добрый», – отозвался я. «Как он?» Ситуация не слишком сложная. Одна пуля пробила легкие, а другая задела ребро по касательной и ушла в брюшную полость. Открылось внутреннее кровотечение. Другой человек при столь обширных повреждениях без срочной помощи, скорее всего, уже умер бы. Но маньяк обладает очень хорошей, даже по меркам улья, регенерацией. Но ее все же недостаточно, чтобы сразу справляться с и с полученными повреждениями, и с поступающей в брюшную полость кровью. Требуется хирургическое вмешательство. «Если вы уверены в успехе операции, действуйте, уважаемый мясник», – сказал химик. Обращение «уважаемый мясник» и на «вы» звучит забавно, но мне сейчас не до шуток. «Да, уверен», – кивнул мясник. «Пациента, собственно, уже готовят к операции». Уважаемый мясник нас покинул, а я вспомнил ещё об одном деле. Химику, как ближайшему соседу Горки, неплохо было бы знать о том, что там происходит. Химик. Окликнул я парня. У меня ещё есть к тебе разговор. Давай присядем, вот на диванчик, что ли. А то я с 5 часов на ногах. За нами может быть погоня, даже скорее всего она есть. И я рассказал химику всё, что с нами в последнее время происходило. "Да, дела", задумчиво проговорил химик, когда я закончил свой рассказ. "Но погони за вами скорее всего нет. Или сектанты не разобрались в произошедшем, или сбились со следа. Иначе вас бы уже нагнали. Всё же с раненым маньяком на руках ты не мог быстро двигаться". Очень, кстати, была удачная идея таким образом спрятать грузовик, химик улыбнулся. Вот, прямой связи с Норой у меня, к сожалению, нет. Между нами есть небольшой чёрный кластер. Кластер небольшой, а помех от него немалые. Радиосигнал не проходит, а установить проводную связь, как ты понимаешь, не представляется возможным. Так что общаемся по старинке. Письма с гонцами передаём. «А нам нужно как можно скорее повестить Холода об угрозе, а он уже решит, как быстро связаться со Спицурой и Роком». Химик немного помолчал, о чем-то задумавшись, и продолжил. «Ну ладно, утром решим этот вопрос. А по поводу погони ты не переживай. Если к нам и нагрянут гости с дурными намерениями, нам есть чем их встретить. Разнообразных сюрпризов у нас имеется множество». Химик предлагал мне пойти спать, но я решил посидеть здесь на диванчике и дождаться результатов операции. Мне очень надо было знать прогноз, когда маньяк придёт в норму. Да и просто беспокоился я за жизнь друга. Вдруг что-то пойдёт не так? Хотя не представляю, чем в таком случае я смогу помочь. В общем, я был уверен, что не смогу просто спокойно взять и уснуть. Но диван оказался таким мягким и удобным, а я так устал. А проснулся я лишь утром, когда по холлу начали ходить люди. Видимо, меня, уснувшего на диванчике, деликатно решили не будить. Поймав первого попавшегося человека, миловидного вида, кстати, девушку в белом халате, что для Улья редкость, и миловидная девушка, и белый халат, Я узнал, где можно найти мясника и обнаружил его по искомому адресу у него в кабинете. «Операцию мы провели, все в порядке», – ответил мясник на мой вопрос о делах маньяка. «Но на восстановление потребуется время». «Я понимаю, а сколько времени потребуется? Примерно». Учитывая скорость регенерации маньяка и то, что химик сказал в средствах не стесняться и поднять пациента на ноги в кратчайшие сроки, недели две. «Понятно, спасибо», – поблагодарил я доктора и отправился искать химика. Вновь пришлось заниматься отловом людей. Не уверен, что смог бы повторить наш с химиком вчерашний путь и вернуться в кабинет к химику, опять поймал ту же девушку и обратился к ней за помощью. Девушка, простите, я не знаю, как вас зовут. Виноватый и, как мне кажется, обаятельный, завлыбался я. Мне и снова нужна ваша помощь. Нина улыбнулась мне в ответ, рыженькая симпатяга и протянула руку для рукопожатия. Скилл представился я, взял её за тонкие пальчики, склонился и галантно поцеловал. Мы поулыбались друг к другу, и я изложил свою проблему. «Теперь мне нужно встретиться с химиком, но я здесь ничего не знаю, и сам его не найду. Он сейчас должно быть в столовой, завтракает. Пойдемте, Скилл, я вас провожу». Химик действительно завтракал, и я не применил к нему присоединиться. Утолив первый голод, я поинтересовался у своего сотрапезника. «Как там дела с доставкой новостей о сектантах к холоду?» «Неважно», – вздохнул химик. «Наши машины только вчера к ним ушли, а их у нас всего три – фура и два пикапа. А людей с особыми способностями к перемещению у нас нет. Придется посылать группу простых рейдеров. Я как раз после завтрака думал заняться этим вопросом». «Не надо посылать простых рейдеров», – решился я. Я сам лучше схожу, у меня быстрее получится. Мельник сказал, что маньяк будет недели 2 лежать. Смысла мне здесь торчать особо нет. Всё равно я ему ничем не помогу. Так что я сам всё расскажу холоду.